надеялся продвинуться по службе. «Пошел за нами», — меланхолично отметила Ник. Охранник действительно спрыгнул в траву. Тщедушный, в розовом комбинезоне рядового, он ковылял следом, придерживая на груди распылитель. «А, опускай его», — сказал Глор. По краю транспортной площадки тесно стояли машины. Поблескивали разноцветные кузова. Пахло амортизационной жидкостью и озоном.